Глава восемнадцатая. По-прежнему. «За три года после твоего спасения я побывала и в Боматийской сельве, и в Ластацких снегах. Я зализывала раны и мечтала о твоем свержении, но, если быть честной, то попросту пряталась. От тебя, от себя, от боли и правды» которая впевалась в сердце о голодавшем хищнике всякий раз, когда моих убежищ долетали отголоски твоих деяний. Но именно ты заставила меня вернуться. Что бы ни произошло, какие бы пропасти меж нами не разверзлись, меньше всего на свете я хотела, чтобы ты сочла меня трусихой. Принц настолько раздражающе спокоен, что его хочется встряхнуть. Поднявшись, он даже умудряется усмехнуться, в то время как мне всё ещё с трудом удаётся сдерживать силу. Какой бы не великой она ни была, дева всё же может лишиться пары осколков каменной плоти. Забавно, вдруг произносит принц, огладив кончиками пальцев исцелённую кожу вокруг глаз. Значит, слова о ней навести колжи тоже ложь. А ведь я почти поверил. Что? Дева, успевшая подняться на несколько ступеней к трону, разворачивается и глядит на нас сверху вниз. "Я не лгу, я". Ветер, словно призванный этим криком, подхватывает и вздувает её ожившие волосы, и одна из золотистых прядей вдруг застывает в воздухе серой спиралью, каменной змеёй в прыжке. Наступеньку медленно опускается выпавшая из волос побледневшая чешуйка. Нет, не лгу я, совсем тихо повторяет дева, осторожно ощупывая голову и вздыхает с облегчением. Я обещала вернуть глаза, и вернула. А твоя сестра обещала, что ты встанешь и пойдёшь, напоминаю я. Не сравнивай, снова взвивается она, но тут же спохватывается и изображает улыбку. Не сравнивай. Я вернула именно его глаза. Не знаю, от чего они слепы. «Меня это не касается». «Конечно! Какое дело отверженным чудовищем до да бед смертных?» Бормочу я, но дева слышит. «Она все слышит, и я почти хочу, чтобы она напала, потому что тогда смогу с чистой совестью ударить в ответ». «Я не лгунья!» — чеканит дева, шагая вниз по ступеням в такт словам. «Не чудовище!» Лицо и тело ее идут трещинами, волосы извиваются за спиной встревоженными кобрами. Наконец, она снова замирает перед нами и протягивает вперед стиснутый кулак. «Я ваша добрая фея!» — губы ее кривятся. «Не благодарите!» А затем дева разжимает пальцы, и нам под ноги падают два светящихся зернышка. Они тут же уходят под каменные плиты, точно под воду, и через мгновение прорываются обратно двумя зелёными стеблями, такими толстыми, что человеку не обхватить. Принц реагирует даже раньше меня, словно наверняка знает, откуда ждать удар, как на корабле. Он отскакивает назад и, дёрнув меня следом, загораживает собой, чтобы защитить от острых осколков пола. Каменное крошево накрывает нас дождём. Стебли всё растут и растут, изгибаясь, разветвляясь, переплетаясь и выстраивая вокруг нас плотную стену, и в конце концов смыкаются над головами непроницаемым куполом. Я жду, мысленно отчитывая секунды и минуты, но больше ни один отросток не шевелится и не рвётся в бой. Мы с принцем, как пойманные пауки, сидим под неподвижной растительной чашкой. Он первым распрямляется и протягивает руку к стене, но не касается её. Тут какие-то чары, говорит шёпотом. Я догадалась. Я тоже встаю, отряхиваюсь от каменной пыли и несколько раз сжимаю и разжимаю правую ладонь. Ни мата расползлась уже до самого локте. Кожа будто натянулась, а кончики пальцев потемнели. Я едва чувствую руку. Яня о том снова подаёт голос: "Принц, они что-то излучают прямо сейчас." Всё вокруг светится. Я подхожу поближе к куполу, приглядываюсь и уже собираюсь призвать свет, как вдруг тоже замечаю. Я не вижу магию, как принц, но вижу мельчайшую голубую пыльцу, что осыпается со стеблей, застывает в воздухе, липнет к коже и отмахиваться бесполезно. Она повсюду. Она разгоняет мрак. Похоже, мы даже дышим ею и её же выдыхаем обратно. Как думаешь, добрая фея могла посадить нас в клетку с ядом, спрашиваю я. От добрых фей всего можно ожидать. Что ж, значит, будем выбираться. Отойди подальше. Принц послушно отступает к противоположной стене, и я, призвав силу, пытаюсь рассечь её стебли, словно лезвием. Свет тут же принимает форму клинка, но от удара крошится и рассыпается, не оставив на куполе ни царапины. Я пробую снова и снова, бью по стене плетью и молотом, даже тьмой. Результат один. Стебли не поглощают мою силу, но разрушают её. Да что же вы такое, бормочу я и, забывшись, упираюсь в купол правой рукой и с ужасом наблюдаю, как от моих бесчувственных пальцев по нему волной расходится серость, будто я высасываю из зелени краски, будто превращаю живое в мертвое, в камень. Я отшатываюсь, и волна замирает. Теперь передо мной большое темное пятно, серое клякса. Мне не хочется, но приходится потянуться вперед, постучать по нему костяшками, убедиться. Стебли и впрямь окаменели. Под куполом разносится глухой стук. «Что ты делаешь?» — спрашивает принц. «Убиваю». Я снова прижимаю ладонь к стене, жду, когда клякса станет шире, разрастется во все стороны, а потом бью по ней светом. Камень он рассекает как масло, легко и беспрепятственно, и несколькими точными ударами мне удается пробить проход». Мы уже не в саду, говорю я принцу, глядя на раскинувшийся по ту сторону лес. Снова лес, густой и мрачный, так крепко сросшийся, сцепившийся чёрными ветвями, что ни одной тропы не отыскать. Пахнет болотом, замечает принц, высовываясь в проём. Я киваю. И смертью добрая фея растаралась на славу. Осама снова смотрю на правую руку и перебираю невидимые струны. Слышится тихий перестук. Пальцы ещё шевелятся, но едва гидва. Они уже наполовину каменные. Обмотать бы их чем-нибудь, спрятать, чтобы ни нароком никому не навредить. Я как раз обдумываю, не сорвать ли один рукав, который и так держится на паре стежков, и честном слове, когда в груди вдруг натягивается, звенит, поёт знакомая нить. Сердце радостно трепещет, и впервые за целую вечность на этом острове по телу разливается уверенность. Я даже улыбаюсь и говорю напряжённому принцу: "Кайю, близко". Что? Он вертит головой, хмурится. Совсем рядом, смеюсь я, и мы наконец выбираемся из-под купола. Значит, мы нашли, правда, нашли, что нашли. Того, кто создал пещеру под дворцом того, кто может знать ответы. Кай улетел вперёд и ждал нас здесь. Сейчас он Подожди, обрывает принц мой порыв броситься в чащу и пытается взять меня за руку. Я уворачиваюсь. В чём дело? Мне жаль. Нет, нет, только не это. Нужно идти, бормочу я, торопиться. Сил уже нет блуждать по этому острову. Я «Просто выслушай!» — повышает голос принц и заступает мне дорогу. Так мы и стоим лицом к лицу, за моей спиной разбитая клеть из волшебных стеблей, за его темный лес, пропавший смертью и болотом. «Мне было шестнадцать», — начинает принц. «Я воображал себя великим воином и спасителем и не мешкал ни секунды, когда выпал шанс сразить чудовище и вызволить принцессу но, кажется, все перепутал. Я молчу. Каменеющая рука дрожит, раздражая проклятым перестуком. Может, если бы было время разобраться, но ведьма встретила нас на пороге, и брат сразу же ее убил. Потом сорвал с ее шеи ключ и пошел на вершину башни, а я стоял, смотрел на тело молодой прекрасной женщины и с ужасом понимал, что что-то здесь не так. Тогда-то и появилась ты. Я помню этот момент, слишком отчётливо помню, как бросилась сначала к маме, пытаясь исцелить её рану, но только перепачкалась в крови, а потом перекинулась на принца, застывшего столбом с кинжалом в вытянутой руке. До сих пор не уверен, был ли удар или ты сама. Он закрывает слепые глаза, трёт лоб, ерошит волосы, но я вытащил тебя. Когда солдаты подожгли башню, я... Знаю. Принц усмехается. Так странно. Затем резко наклоняется и, вынув из-за голенища сапога кинжал, протягивает его мне. Держи. Тот самый. Я едва не отшатываюсь, но он находит мою левую руку, дергает на себя, силой сжимает пальцы на рукояти. Слишком простой, без узоров и каменьев словно это охотничий нож, просто людина, а не оружие настоящего принца. Кочешь, ударь, говорит он, и я чувствую, как по щекам бегут горячие слёзы. Пронзи, порежь, сделай что угодно. Не буду. Я правда не против пастьят твои руки, особенно теперь, когда знают твоё имя. Я замираю, пальцы на рукояти сводит судорогой. Да? Да. Она часто о тебе говорила. Этого я тоже не ожидала и поэтому снова молчу. Судьба та ещё шутница. Самая ужасная женщина в моей жизни носит имя нежнейшего колокольчика, а самая прекрасная колючего куста. Замолчи. Когда брат лишал меня зрения, я вспоминал лишь твоё лицо и думал, что заслужил это. И в нынешнем вечном мраке мне всюду видятся твои глаза, янтарные, как мёд в солнечных лучах. Замолчи, я кричу. По крайней мере, стараюсь, но из горла вырывается лишь жалкий сип. Мне не нужны его признания, мне нужна его боль, своей предостаточно. И тьма его не нужна, потому что двум слепцам с этим делом точно не справиться. Мне нужен наглый, ехидный, несгибаемый принц, которого не сломило даже предательство брата. Мне нужна опора, без которой мои ноги увязнут в болоте сомнений и страхов. Мне нужен тот, кто убьёт тебя, если я не смогу. Я попрежнему ведьма, шепчу я, наконец выпуская рукоять из влажных пальцев. Оружие падает, и ван Зайцев в землю между нами. «Я по-прежнему принц», — соглашается он с грустной улыбкой. «И на миг мне кажется, что я только что погубила нечто важное». Но затем над головой проносится уханье Кайо и становится не до размышлений. «Все же добрались».